Распознавание внутренних переживаний. Что вы замечаете, когда сосредоточиваете внимание внутри себя? Что именно вы переживаете в этот момент? Что самое главное вы распознаете? Мысли, чувства или телесные ощущения? Сложно понять, если вы не можете отличить одно ощущение или чувство от другого. Со временем вы сможете это делать, когда научитесь различать внутренние состояния. Прямо сейчас сосредоточьтесь на том, что происходит, не пытаясь ничего изменить. Полезно будет вести дневник наблюдений. Кроме того, он может стать для вас спутником на пути к исцелению. Выведение за пределы себя. Экстернализация. Порой внутри происходит столько всего, что сложно отделить переживания друг от друга. В таких случаях бывает полезно выделить поглощающие вас чувства, то есть представить то, что ощущаете внутри, и вывести наружу. Дать этому название – Придать форму, наделить это характером. Поговорить с ним. Описать или нарисовать этот аспект ваших переживаний. Так вы сможете соприкоснуться с переживанием, но не раствориться в нем. Наблюдение и наименование. Мы не всегда понимаем, что происходит внутри или снаружи нас. Например, переходя улицу, мы можем настолько погрузиться во внутренние переживания, что не заметим изменения сигнала светофора, людей вокруг нас, запах опавших листьев или порыв ветра. Иногда мы просто уходим в себя. Практика осознанности помогает нам открыться тому, что есть внутри и снаружи. Попробуйте. Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас прямо сейчас, но не увлекайтесь рассказом об этом. Просто заметьте, назовите и отпустите. Разотождествление. Практика обозначения того, что происходит, позволяет нам более полно осознавать переживания, не теряясь в нем. Разотождествление отличается от диссоциации – когда мы как бы оставляем самих себя. Разотждествление позволяет нам вспомнить, что мы здесь, соприкасаемся с нашим переживанием, но нам не нужно ни закрываться от него, ни погружаться в него с головой. Поймать себя на неосознанности – это победа сама по себе. Это действительно важно. А что, если вы постоянно уходите в себя? Значит, сейчас идеальный момент для того, чтобы начать замечать, что вы упускаете. Для этого нужно только вернуться к осознанности – Пара слов о рисовании. Возможно, вы считаете, что ни художнику не стоит даже пробовать рисовать. Я часто слышу подобное от участников моих групп, мастер-классов и тренингов. Даже попытка изобразить нечто внутреннее невербальным способом может сперва напугать. В этот момент вы задействуете другую зону мозга. Вот легкий способ начать. Сосредоточьтесь на каком-нибудь ощущении внутри тела. Не анализируя... Просто представьте, какого цвета и формы оно могло бы быть. И помните, что правильных способов не существует, как и неправильных. Вы вообще не можете ошибиться. Что, если вы попробуете это внутреннее представление, неважно, насколько нелепо или схематично, изобразить на бумаге?